Глава вторая Дженна бежала, бежала и бежала, пока коридор не кончился. Взлетела по ступеням на четвертый этаж, промчала немного вперед и привалилась к стене. Ее колотило. Она только что толкнула человека в стену рухнувших с потолка камней. Вдруг убила. А если нет, он явится за ней, выловит за следующим поворотом и отомстит. Оба варианта казались ужасными. Трудно распознать, какой из них страшнее. Очередной взрыв наверху привел ее в чувство. Оттолкнувшись, Джен двинулась дальше, собираясь вернуться в аудиторию зельеварения и проверить, не очнулись ли однокурсницы, есть ли среди них такие же, как она, не упавшие в обморок. «Эй, с тобой все в порядке?» — окликнул мужской голос. Обернувшись, увидела рыжеволосого парня с множеством металлических цепочек и амулетов на шее. Лицо его было испачкано белой пылью, а следом за ним из класса, откуда он только что вышел, тянулся знакомый туман. От этого ведьмак показался призраком, а не человеком. «Ты не ранена?» Он шагнул в направлении к лестнице, но задержался, ожидая ответа. Дженни отрицательно качнула головой. «Хорошо, спускайся, здесь небезопасно». Она сглотнула и проговорила дрогнувшим голосом. «Я только проверю кабинет зелий». «Уже!» — бросил он, сбегая вниз по ступеням. «Блондиночка тут одна побывала. Мы просмотрели все классы. Этаж мертв. «Что значит мертв? похолодела она. Но парень уже скрылся из вида. Его огненная шевелюра исчезала на следующем пролете. а Джен отвернулась и продолжила путь. Ускорила шаг, а затем побежала. Распахнула двери и влетела в аудиторию. Там было пусто. Абсолютно. Ни единого лежащего без сознания тела. Ее охватила паника, собралась в груди ледяным булыжником и потянула вниз. Но, взяв себя в руки, Дженни шагнула вперед. Обогнула несколько парт, свернула ко второму ряду, заглянула под некоторые, пока не добралась до своей. Посчитала до пяти, набираясь духом, и присела. Уставилась на пустой пол. «Игрит!» — позвала, поднимаясь на ноги. «Игрит!» Может, подруга очнулась и вышла, разминувшись. с Чен. И тот ведьмак просто неправильно выразился. Этаж не мертв, а всего лишь пуст. Все очнулись и спустились в общий зал или разошлись по комнатам. Выйдя из класса, она прошла до ближайшей двери и заглянула в соседний кабинет. Тоже никого. Затем в еще один, та же картина. Когда она схватилась за ручку последней на этаже аудитории, по лицу уже щекотали слезы, смывая следы, осевшей на кожу пыли. Никого. Отшатнувшись, Джен прошла, держась за стену до зияющей неподалеку ниши. Привалилась плечом к дальнему ее углу и сползла на пол. Ее накрыла истерика. Она рыдала, толком не понимая, почему плачет. Просто потому, что этому напряжению и страху нужно куда-то выйти, дабы не взорваться внутри, выжигая ее дотла. «Адальстейн!» — тихий голос донесся, как будто издалека. Прохладные пальцы коснулись виска и подбородка, поворачивая голову к свету. Дженни всхлипнула, отталкивая чужие руки. Девушка присела перед ней на колени, мягко обхватила за плечи и притянула к себе. Все будет хорошо», — пробормотала она чуть дрожащим голосом. Джен качнулась вперед, ткнулась в пахнущие дымом светлые волосы и разрыдалась пуще прежнего. Истерика сошла так же внезапно, как и началась. Оставила после себя странную опустошенность и тишину. Судорожно вздохнув, Дженни высвободилась из объятий, наконец, разглядывая, кто перед ней. И облегченно выдохнула, узнавая сокурсницу. «Оливия!» — схватилась за ее предплечье обеими руками. «Ты же была там, со мной! Где все?» «Не знаю». Отстраненно проговорила она и поднялась с колен. Отряхнула юбку, хоть это мало помогло избавиться от следов пыли. Меня толкнула взрывной волной, я ударилась головой о подоконник и вырубилась. Когда пришла в себя, обнаружила сонное царство какое-то. Обошла всех, пытаясь разбудить. Тебя, кстати, не было. «А потом...» — поторопила Джен. Заглянула девочка курсом помладше, и мы ещё раз всех обошли. Затем двинулись в другие классы помогать остальным. По одному два человека в сознании, и остальные спят. «Они не спят, их нет, там пусто!» «Да», — чуть прохладнее произнесла она. «Поэтому, когда Фред сказал, что встретил на этаже ведьму, я решила проверить. Пойдем, все собираются на втором в читальном зале. Мы ни одного профессора не видели. Может, они поднялись в ректорскую?» Джен сжала зубы, вернувшись к мыслям об Элазаре, вернее, его ложной копии. Оливия протянула ей руку, помогая встать, и обе девушки направились к лестнице. «Что за зелье ты мне дала?» Пробормотала я не своим голосом, едва ворочая языком. Лиана за обедом все уши прожужжала о новом рецепте, способном быстрее восстанавливать память, не вызывая при этом магических всплесков, и уговорила принять первый сваренный ею экземпляр. После того, как насыщенная синяя жидкость, напоминающая чернила, влилась мне в рот, реальность моментально отключилась, будто рычаг кто-то дернул, вырубая сознание. О, наконец-то!» — подбежала взволнованная девушка, бледная, как сама смерть. Прости, прости, я неправильно дозу рассчитала. Как ты себя чувствуешь? О, Маргана, целые сутки, если б ты не очнулась. Так, я приняла сидячее положение, хмуро уставившись на лепечущую всякий бред Лиану. Можно помедленнее? Начиная с того момента, как я выпила эту дрянь. Зельеварка выдохнула, прикрыла на мгновение глаза и присела на соседнюю койку. После того, как ты выпила эту дрянь, ты рухнула прямо там, где стояла. У дверей лазарета. Ляна скорчила извиняющуюся физиономию и прошептала. «Пришлось левитировать тебя с помощью магии». Пожевала губу, продолжая уже нормальным голосом. Я попаялась говорить кому-либо так, что об этом никто пока не знает. «А если бы я померла во сне?» Ну, Ляна стала еще на тон белее. «Лучше решать проблемы по мере их поступления, чем раньше времени быть растерзанной Джеймсом. Или Фредом. Или кем-нибудь еще". Я только глазами на это хлопала, ошарашенно приоткрыв рот. Вот почему папа говорил, что все ученые чуточку сумасшедшие. И спробовать экспериментальное зелье она решила. Ну Лиана. Та вздохнула и потёрла переносицу двумя пальцами. А потом ты не приходила в себя. Сутки. Я перепроверила рецепт и нашла ошибку. И всё исправила, так что в следующий раз... То есть перед тем, как совать мне лечебную дрянь, даже на ошибки не проштудировала? Ну уж нет, встала с кровати. Пошатнулась вовремя, ухватившись за исколовье. «Нужны интервалы между приемами, тебе так не кажется?» Она поднялась следом и помогла мне выпрямиться. «Ты права. Чувствуешь какие-нибудь изменения? Возвращение памяти? Если все получится и рецепт действенный, иллюзии не будут нам так страшны». Я прислушалась к себе. «Мне нужен душ и тарелка супа, а еще микстура от головной боли». Поморщившись от нарастающего тиканья в висках, снова села на койку. Кажется, я видела сон, но он улетучился, как только открыла глаза. «Ладно, это все подождет, засуетилась Лиана. «Сейчас принесу зелье». Не прошло и пары секунд, как в голову вонзились десятки раскаленных игл. «Ай-яй-яй!» — запричитала я, медленно склоняясь к подушке. Вдавилась в нее лбом, надеясь, что прохлада наволочки хоть чуточку поможет. Но боль только нарастала, и в какой-то момент перед глазами поплыли темные круги. Меня затянуло в водоворот событий и лиц, что мчались вперед на бешеной скорости. «Мы нашли их!» — ворвался в читальный зал приземистый черноволосый парень. «В столовке целая толпа!» «Ты, должно быть, сбрендил, Тони!» — протянул блондин, которого Дженни частенько видела на факультативе по магическим дуэлям. «Я серьезно, Мэри, подтверди!» Он толкнул локтем девушку со светлыми ровными волосами до плеч. Она усиленно жевала губу, буквально на глазах покрываясь красными пятнами. «Да», — покивала Мэри. Ее губы вдруг задрожали, а по щекам покатились слезы. чего ревешь ревёшь-то?» Подал голос рыжеволосый, которого Оливия назвала Фредом. Пойдем глянем. Самое время для ответов на миллион вопросов. Первыми потянулись к выходу парни. Дженна наблюдала, как зал пустеет, вцепившись в подол платья, побелевшими от напряжения пальцами. Идешь? взглянула на нее Оливия. Нет, не могу. А вдруг они там все мертвые? Не неси чепуху. Дженна, Дженни, о, великая Маргана, что я натворила? Причитания Лианы доносились, будто из-под толщи воды. Коридор был особенно грязным, лишённым дневного света из-за испачканных какой-то серой дрянью окон. Но осколков проклятий здесь уже не было, их вычистили ещё вчера. Пришла очередь аудиторий. Джеймс взялся за ручку первой двери и посмотрел на остальных. Фред приготовился атаковать, Дженна напряжённо кивнула. Щелчок и скрип. Слишком громкие в тягучей тишине. В ней слышно, как тяжело дышит Олив, который только что пришлось ужом изворачиваться от незамеченного прошлой группы осколка на лестничном пролете. Если бы ее задело, на сегодня их рейд был бы завершен. В классе шел урок зельеварения у младшего курса. Призрачные адепты колдовали над кипящими котлами. Они даже взглядами не удостоили медленно вошедших посторонних. Осмотревшись, девушка не обнаружила профессора. «Даже после смерти себе не изменяет», — прошептала под нос. Клиффорд, стоявший рядом, вопросительно вскинул брови, и Дженни уточнила. Преподжа в подсобке торчит. Джеймс шикнул на них и призвал фаерпол, готовясь разгонять привидений. Без них осколки проклятий гораздо легче истреблять. Словно по команде, призрачные ученики замерли на месте, и все как один повернули головы к двери. Дрожь пробрала Дженни до самых костей. Парни выпустили проклятие, никуда толком не целись. Аудиторию накрыл невообразимый хаос. Взрывались котлы, взлетали книги и пергаменты, трещала мебель. Призраки исчезали один за другим, а в углах класса начали активироваться осколки проклятий. Чернота стремительно ползла вверх по стенам, торопясь завладеть как можно большим пространством. Стало невыносимо жарко, сознание начало путаться. Среди маячивших призрачных фигур терялись очертания живых. Девушка тяжело задышала, озираясь и не находя знакомых лиц. И тут ее схватили за плечи, резко повернув в другую сторону. Яркие глаза Фреда стали ориентиром в наступающем со всех сторон мороке. «Не позволяй этой пакости завладеть тобой!» прикрикнул он, чуть встряхнув ее. «Слышишь?» Дженни кивнула, быстро приходя в себя. Отвернулась тут же, призывая магию и запуская первый луч света в шевелящуюся тьму напротив. «Дженни, выпей!» Морвался в этот кошмар дрожащий голос Лианы. Губы коснулись прохладного стекла, на языке появился металлический привкус. Сознание на секунду просветлело, но тут же нырнуло в следующий эпизод из прошлого. Полумрак подземелий наступал со всех сторон мрачной давящей атмосферой. Джен шла за Тейтом, стараясь смотреть под ноги, дабы не поскользнуться на влажном камне, как пять минут назад. Очень хотелось схватиться за свитер парня, пристроившись к нему хвостиком, но она усиленно храбрилась. «Уверен, что мы правильно поступили, решив пойти сюда одни?» Голос отразился от стен и ответил легким эхо. Тейт оглянулся, попадая в свет плывшего под потолком волшебного шара. «Нужно проверить, человек ли это. Маяк засек движение. Но если тут очередной призрак, не хочу повторения истории трехмесячной давности». Джон сглотнула в миг образовавшийся ком и молча согласилась. Она две недели общалась с Игрит, уверенная, что подруга, как и все те, кого они обнаружили в обеденном зале, просто очнулась там после потери сознания в классе. И продолжала обманывать себя, что с ней все нормально хотя видела изменения, прогрессирующие с каждым днем все сильнее. От неестественной бледности до полной потери плотности тела. У Джен на глазах десятки людей превращались в привидения, просто живя рядом, выполняя все те действия, что делали остальные. Настолько глубоко мы еще не заходили. Если это человек, как он прожил так долго без еды и воды, будучи, возможно, раненым? Впереди послышался какой-то скрежет, и Джен замолчала, все же хватаясь за предплечье Тейта. Он создал еще один волшебный светильник. Пространство впереди расширилось, коридор вывел в широкую пещерную комнату. В ее центре возвышалось что-то вроде колодца. На стенах горели факелы, а по потолку плясали блики света. За возвышением можно было разглядеть кучу трепья или... «Там кто-то есть», — пробормотал Нортон, ускоряя шаг. Он первым подскочил к колодцу, обошел его, замер на мгновение с нечитаемым выражением лица и кинулся к лежавшему. Дженни подбежала следом, замирая напротив. Дядя, как это вообще возможно? Тайд похлопал мужчину по щекам, и тот сдавленно замычал. Пошевелился, открывая синие глаза. Ты жив! Ректор выглядел ужасно. Какой-то сажи и пыли скровоподтеком по щеке и всклокоченными волосами. Меня выкинуло сюда. Не знаю, день назад, может, два, какой сейчас месяц? Вы попали в иллюзию? Подала голос Джена, чувствуя себя очень и очень странно. Ее последняя встреча с Лазаром, вернее, с его злой копией, выдалась не очень удачной, и она уже успела забыть, что натворила. Гес поднял на нее глаза, задерживая взгляд чуть дольше, чем она того хотела бы. Да, наверное. Как давно это было? Впервые эту аномалию мы повстречали месяц назад. Почему вы не показывались на глаза все это время? Ректор промолчал, продолжая на нее смотреть. Тейт раздраженно махнул рукой. «Хватит, Джен, разбираться потом будем. Нам нужно вытащить его сначала». Он подхватил мужчину под руку, помогая встать. Но тот вдруг застонал и рухнул обратно, потянув за собой племянника. «Не могу». Прошептал он и прикрыл глаза. «Так». Тейт запустил пальцы в волосы и поднялся. «Так, значит, левитируем». «Нет, я слишком слаб. Воздействие магии окончательно высушит мой резерв». «Хорошо», — покивал Нортон и взглянул на Дженни. «Оставайся здесь, я приведу на помощь кого-нибудь из парней. понесем его на руках». «Тейт», — она шагнула к нему, беря за руку. «Давай лучше я». На самом деле, ей было страшно оставаться наедине с Лазаром Герзом. Слишком уж взгляд его показался странным. «Брось, Джен!» Он провел по ее волосам, притянул к себе и чмокнул в лоб. Она почувствовала, что краснеет. Тейт частенько проявлял к ней знаки внимания, но сердце замирать от этого у нее стало совсем недавно. «Я быстрее и уж точно понятнее объясню, что требуется». Он отстранился и побежал в обратном направлении. «Но Тейт!» — прошептала ему в спину и тут же закусила губу. Обхватила себя за плечи, обернулась, и Лазар сидел, привалившись спиной к колодцу и смотрел на нее совершенно ясными, незамутнёнными болью синими глазами.